Глава третья. «Убивали мы с улыбками. Стрелять в людей для нас, славных парней, не было проблемой». Генри Хилл-младший. Примечание. Американский гангстер. Годы жизни 1943-2012. Елена. Из старого радио бассейна раздавалась негромкая песня «Билли Холидей». Примечание. Американская певица. Годы жизни — 1915-1959. Прославилась своим неповторимым стилем исполнения джазовых композиций. По хрустальным бокалам стекали капли конденсата, а серебряные столовые приборы сверкали в солнечных лучах. Был жаркий июльский вечер, и лёгкий ветерок оказался идеальным антрактом. Огоньки гирлянды соперничали с солнцем и велись по крыше деревянной террасы. Розовые кусты, высаженные матерью, цвели буйным цветом. Стулья были удобными, а еда вкусной. Но обед, на который приглашена толпа незнакомых людей, по определению не мог быть по-настоящему комфортным. Реклама семидесятых сидящая напротив меня, впрочем, это мнение явно не разделяла. «Тогда коп меня отпустил и даже не конфисковал кокаин». «Джеанна», — прозвучало тихое предупреждение Николаса. Она закатила глаза и сделала внушительный глоток вина из бокала, но замолчала. Мне стало интересно, почему Николас её одёрнул и в каких они вообще отношениях. Может, джанна его сестра? Они явно друг друга раздражали, и я почти не сомневалась. Я где-то слышала, что Николас был единственным ребёнком. Пожилой дедушка, он же муж Джианны, не сказал ни слова, только хмыкал в самые неподходящие моменты. я начинала подозревать, что у него проблемы со слухом. джанна и правда являлась моей полной противоположностью. Я тихая, а она болтала без всякого стеснения и громко смеялась. Я сдержанная, а она прилепила жвачку к льняной салфетке, прежде чем принялась за спагетти, которая поедала, не накручивая на вилку. Я даже позавидовала ее беззаботному отношению к жизни. Тони сидел с другой стороны от джанны Он расстегнул пиджак и откинулся на спинку стула, выражая отчаянную скуку. Но я знала его слишком хорошо. Я заметила, с каким самодовольным видом брат почёсывал щетину на щеке, словно был одновременно взбешён и заинтересован происходящим. А эта смесь никогда не предвещала ничего хорошего. Он красив, но не будь я его сестрой, обходила бы парня за километр. Его безрассудность опасна для окружающих, а особенно для него самого. То не заметил мой пристальный взгляд и подмигнул. Сад наполнился разговорами и звоном столовых приборов и тарелки, но повисшее в воздухе напряжение не собиралось рассеиваться, оставляя ощущение дискомфорта, которое ветер никак не мог унести с собой. Впрочем, все вели друг с другом непринужденные беседы, поэтому, возможно, дискомфорт чувствовала только я одна. В итоге я постаралась не думать о плохом. Долго молчание джанны не продлилось, хотя она и не стала возвращаться к вопросу о запасах белого порошка. На сей раз она начала обсуждать лошадиные скачки. Вполне приемлемая тема, к которой многие присоединились. Не то чтобы окружающие были против наркотиков. Более того, здесь ежедневно появлялись люди, в чьих карманах они точно имелись. Но при публичном обсуждении этикет «Коза Ностра» призывал делать вид, что мы являемся классическим примером типичной традиционной семьи, живущим в доме за белой дощатой оградой. Даже если в действительности наши особняки окружали железные заборы с охраной. Адриана, к счастью, присоединилась к нам, а не отправилась в аэропорт, чтобы лететь, к примеру, на Кубу. Она сидела между отцом и женихом на другом конце стола. «Считайте меня трусихой, но я обрадовалась, что мне не надо находиться рядом с Николасом». Я была идеальной хозяйкой, у которой всегда найдётся вежливый ответ даже на неприличные комментарии, а они неизбежны в компании алкоголя. Но в присутствии Николаса все слова меня покидали. Рядом с ним я теряла дар речи, у меня смещался центр гравитации, и, если честно, мне просто становилось жарко, как будто кожа решала покрыться румянцем навсегда. Говорить с ним было неприятно, зато смотреть на жениха-сестры оказалось гораздо легче. Если бы не размеры Николаса, он бы легко вписывался в типаж милого мальчика, которого любила Адриана, по крайней мере, пока на его лице оставалось спокойное выражение. У него была смуглая кожа и сине-черные волосы, и я не могла не заметить, как сквозь рубашку проступали контуры бицепсов. Похоже, будущий муж Адрианы еще красивее при солнечном свете. Жаль, что характер его подвел. Но самой интересной деталью во внешности Русса — являлась чернильная лилия, проступающая через белую ткань рубашки. Её было едва заметно, но я не сомневалась, что она покрывала его руку от плеча и до браслета золотых часов на запястье. У Николаса Русса была целиком и полностью татуированная рука. Я так и знала, что джентльменский образ оказался фальшью. Николас взглянул на меня, и я оторопела, а он наверняка сразу просёк, что я за ним наблюдаю. Даже за пять стульев от меня его псевдобезразличный взгляд словно обжег мою кожу. А тон русса когда он произносил мое имя, низкий и непристойный, снова начал крутиться в моей голове, как заевшая пластинка. Чтобы не выглядеть трусихой, я выдержала его взгляд несколько секунд, не дыша, а затем отвернулась. У меня внезапно появилось чувство, что мне не стоит больше пересекаться с этим мужчиной ради собственного здоровья. «Я слышал, у тебя скоро выступление, Елена?» — спросил дядя Мануэль, сидящий за другим концом стола. Кстати, его голос с некоторых пор всегда напоминал мне о кровопролитии, в котором он принял участие полгода назад. Я сделала глоток вина, но не ощутила ничего, кроме привкуса ненависти. Все разом посмотрели на меня, все двадцать пар глаз. Но чувствовала я только один единственный взгляд, который вновь буравил меня. «Да», — я выдавила улыбку, — «в субботу». «Ты танцуешь?» — встрепенулась джанна и тут же понизила голос. «Как здорово! Я тоже прежде танцевала, но, пожалуй, мы говорим о разных вещах». Я оживилась. «Ты имеешь в виду ччётку?» У неё был лёгкий воздушный смех. «Да, точно. Ты давно танцуешь?» «С детства». «И у тебя хорошо получается?» примота вопроса заставила меня рассмеяться увы нет мама пробормотала нечто протестующее со своего места ей полагалось не согласиться так всегда поступают матери но как танцовщица я и правда всплыла посредственностью и мне было совсем не сложножно признать свою бесталанность это просто хобби что то чем можно заполнить размеренное течение жизни в детстве я любила танцевать а теперь это образно говоря стало помехой Помните то пресловутое тесное платье, из которого я уже выросла?» Разговоры поутихли, а Джоанна начала гонять брокколи по тарелке, как семилетний ребёнок, который не любит овощи. Её муж хмыкнул, хотя реагировать было не на что. Она привычно закатила глаза и отхлебнула вина. Обед продолжался, сопровождаемый бессмысленной болтовнёй, превосходной едой и изысканными напитками, но, повторяю, напряжение никуда не исчезло. Оно витало в воздухе, совершенно непобедимое, как эхо, которое звучит после того, как вы что-то сказали. Брат откинулся на стуле и принялся водить пальцем по краю бокала, который при этом издавал тонкий звон. Адриана уплетала еду за обе щеки, словно незнакомый ей мужчина, за которого она должна выйти замуж через три недели, даже не сидел рядом с ней. Папа упомянул, что купил стрельбище — и новый разговор прокатился по столу, как падающее домино. На десерт подали тирамису, и я уже приготовилась, что обед вот-вот закончится. К сожалению, внутренний дискомфорт нарастал, и вскоре я не представляла, как выкрутиться из неизбежного финала. Всё началось с невинного предложения поехать на стрельбище в сугубо мужской компании. А дальше события разворачивались как дурной сон. Руссо, сидящий рядом со мной, не Николаса, а кто-то из семьи Русса, разумеется, язвительно фыркнул. Я знала, что его зовут Стефан, хотя он почти всё время помалкивал. Звон со стороны бокала моего брата резко прекратился. Тёмные глаза Тони впились в парня. «Что смешного, Русса?» Стефан покачал головой. «У меня есть дела поинтереснее, чем смотреть, как свора Абелли не может попасть в мишень». «Вау!» — промычала Джоанна. Яна пару секунд зажмурилась. Брат не будет игнорировать подобное заявление. Он запросто ввяжется в драку, причем быстрее, чем гром грянет. «Тони, не надо!» — предостерегающий сказал Бенито. Он всегда был голосом разума среди них двоих. Но Тони даже не посмотрел на кузена и улыбнулся Стефану русса крайне нехорошей улыбкой. В груди все сжалось. Я посмотрела на другой конец стола, пытаясь привлечь внимание отца, но он был поглощен беседой с Николасом и моими дядями. «Не понимаю, о чем ты?» — протянул Тони. «Я же не промазал мимо этого, как его звали?» «А, да, Пьеро!» Глаза его сверкнули мрачным удовольствием. «Попал точно в яблочко!» Веселье Тони резко сменилось мертвой тишиной. Все, даже те, кто сидел во главе стола, замерли, как на журнальной фотографии. Того, что случилось потом, я не ожидала. Пульс застрял где-то в горле, когда вокруг моей талии сомкнулась чья-то рука и грубо поставила на ноги. Голова дернулась на бок, когда к моему виску прижалась холодная дула пистолета. Раздались крики на итальянском. стулья с грохотом попадали, когда все вскочили. Собравшиеся не медлили и тут же вытащили оружие. Я слышала, как отец раздаёт команды, но его голос тонул в моём собственном сердцебиении. «Ба-дум, ба-дум» — гулко отдающийся ритм под тонким слоем пота. Я прожила не особо живописную жизнь, чтобы вам не говорили про красную входную дверь и позолоченный молоток. Когда мне стукнуло семь, я видела, как папа отрезал кое-кому палец. А дядя при мне застрелил человека, и я не забыла, как смотрела на разможжённое лицо — на тело, лежащее на залитом кровью ковре и на чудом уцелевшие широко распахнутые глаза. Я видела ножевые и огнестрельные ранения. Я видела столько красного. Но за всё время мне ни разу не представляли пистолет к голове. Я ни разу не чувствовала дуло у виска. Никогда не ощущала, что могу лишиться жизни вот так просто. Холод в венах превратился в лёд. Голос Николаса прорвался сквозь грохот крови в ушах. Низкий и бархатистый. Я мысленно ухватилась за него, как за спасательный круг. «Положи пистолет, Стефан». «Он убил Пьеро!» Дула у виска задрожала. Легкие сдавило но я не пошевелила ни единым мускулом, глядя на живую изгородь, вьющуюся вдоль металлического забора. «Тони!» — рявкнул папа. «Нет!» Я покосилась на брата, только чтобы упереться взглядом в другое дуло пистолета. Тони хотел застрелить Руссо, стоящего за мной, но из-за моих каблуков тот был не сильно выше меня. «Ты хреновый стрелок, Тони! Но сейчас ты запросто угробишь милашку Абелли!» Разгоряченный возглас Стефана вибрации отдался в моей спине. «Положи пистолет». Николас был спокоен, однако в его тоне чувствовался лёгкий оттенок враждебности, подобный океану перед штормом. Одна секунда. Две секунды. Стефан медлил. Бам! Что-то тёплое и мокрое шлёпнулось на моё лицо. В ушах звенело, голоса стали приглушёнными, словно их обладатели погрузились в воду. Мужская рука резко отпустила меня. Стефан рухнул на пол с глухим ударом. В голове крутился голос телеведущий Слово «убийство» всрывалось с её алых губ снова и снова. Я оцепенела. Звуки вернулись, буквально заливая мир вокруг, будто выдернутый из каких-то глубин и повисшие на толстых цепях. «Все сели на место! Сейчас же!» — прогремел отец. «Мы закончим грёбаный обед, чёрт подери!» Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать и понять его приказ и заметить, что собравшиеся неловко уселись на свои места. Все, кроме отца и Николаса. Тяжёлый взгляд будущего мужа Адрианы обжёг мою кожу, пока я таращилась на пистолет в его руке. «Елена, сядь!» — рыкнул папа. Я плюхнулась на стул. Тёплая кровь капала с моей щеки. Белая скатерть окрасилась красным. Ноги мертвого Русса касались моих. Я переводила взгляд спялищейся Джианы на Тони с наслаждением уплетающего десерт. «Елена», — сказал папа с предупредительной интонацией. Я всё поняла. Послушно захватила ложкой кусок тирамису и начала жевать. Придержав рукой шляпу, я взглянула на чистое голубое небо над головой. За исключением обстоятельств, это был действительно прекрасный вечер.